А дальше были 3 дня какого-то адского коматоза. Когда едва засыпал, вымотанный мыслями и переживаниями, как тут же выныривал из своего состояния. Лежал с колотящимся сердцем, впившись в потолок. А самому хотелось выйти из собственного тела и оказаться где угодно, но только не в этом мораке, от которого сходил с ума. В этом всём крохотной ниточкой, связывающей Сашу с разумной жизнью, стало общение со Златой. Да, она не бросила его с этим ужасом один на один. Написала ему первая сама. Он даже не особо вчитывался поначалу, чего Злата хочет. Просто сидел, вцепившись пальцами в телефон и стараясь унять колотящееся сердце, которое едва не останавливалось, чтобы после помчаться вскачь, едва не доводя его до инфаркта. А потом жадно перечитывал и перечитывал её вопрос. Простых два слова: "Как дела?" Вроде бы ничего необычного. А таком спрашивают друг у друга даже незнакомые люди. Но как же чертовски важно было знать, что Злата из его жизни не исчезла. У них почти не завязалась переписке, его краткое сообщение и пара слов в ответ. Но это тянуло наверх, туда, где Саша мог сделать новый вдох. Наверное, так ощущают себя алкоголики, дошедшие до края. Когда черта уже пройдена, а до смерти остаётся крохотный шаг. И вдруг появляется то, что является смыслом жизни, вытягивает из болота, а после ты понимаешь. назад не ногой. В таком состоянии сейчас и был Саша. Поэтому, проснувшись утром и в очередной раз обнаружив на телефоне три пропущенных вызова от отца, с которым он не общался с того момента, как выбежал из офиса, позвонил ему сам. Волошина сознавал, он уже не раз совершал побег, хватит. И начинать возвращаться к жизни, собирался все объяснения всего, что могло касаться его прошлого. А после После у Саши нарисовался план относительно Златы. И вцепившись в мысль о том, что он может вернуть себе семью, Волошин стал выходить из состояния предсмертной комы. Сын. Слава богу. Выдохнул Григорий Александрович, стоило только Волошину услышать первый годок. Сын. Обращение к Всевышнему. Кажется, вся ситуация уже дошла до края не только для Саши. Я хочу съездить к тому ребёнку, о котором мы говорили у тебя в офисе. Не здорово, ответил Саша. Давай, я за тобой заеду. Где ты сейчас? Это неважно, отрезал Валушин. Я подскочу, куда скажешь. Им предпочту всё узнать без тебя. Сжал зубы, когда проговорил эти слова. Пока приняло решение, с отцом он видеться не хочет. Просто не в силах что-то обсуждать, о чём-то говорить, даже если речь не станет касаться Дианы. «Хорошо». После небольшой паузы, которая, видимо, понадобилась ему на то, чтобы принять решение, «Не настаивайте ли и дальше на совместной поездке?» ответил Григорий Александрович. «Я скину тебе адрес, и там тебя уже ждут». Сердце Саши застучало быстрее. Он поморщился, когда понял, что вновь начинает стрессовать. Силой мысли приказал себе успокоиться, и это сработало. Нервное напряжение постепенно стало отступать. Буду ждать, ответил он и положил трубку. А через 5 минут направлялся в душ, чтобы привести себя в порядок и ехать к ребёнку Дианы. А может, и к своему в том числе. Как оказалось, спрятанный ребёнок находился прямо под носом Саши, а именно в пригороде, где они с Дианой когда-то жили и учились. Подъехав к незназистому в два этажа кирпичному дому на несколько квартир, Валушин некоторое время не решался, чтобы выйти из машины и посетить ту женщину, адрес которой ему дал отец. Когда всё же это сделал, ему стоило огромных моральных усилий пересечь крохотный двор, где бегали зашуганные и замызганные кошки, а на верёвках висело унылое сероватое бельё. А уж когда поднимался по лестнице, пахнущей отходами жизнедеятельности, соши его всей два не вырвало. И вот она, обитая дерматином дверь. Коих во нашей прекрасной стране столько, что каждый кажется безликой. Но в то же время за каждой житет своя, совершенно уникальная жизнь. В данном случае часть, у которой опосредованно мог быть и Волошин. Всё же постучав, потому что выдерживать и дальше происходящее он не мог, Саша принялся ждать. Ему открыли через минуту. На пороге квартиры стояла опрятная женщина, в чертах лица которой сквозило что-то узнаваемое. "Проходите", сказала она, отступая. "Ваш отец сказал, что вы приедете". А в олушёнке вно. Значит, обойдётся без пространных объяснений, которые бы выпотрошили его ещё сильнее. Он оказался в прихожей, удивительно чистой. Хотя почему удивительно? Саша же не знал, каким будет этот дом, где жил ребёнок Дианы. Но от чего-то нафантазировал себе нечто запылённое и грязное. Разуваясь, Волошин поймал себя на мысли, что ему становится страшнее с каждым мгновением. Он понятия не имел, что может увидеть уже в следующую секунду. Будет ли это какой-нибудь сын-уродец? Или, наоборот, его точная копия, только на 15 лет младше? Саша ничего не знал, и это выбивало из колеи. «Петя сейчас спит, приболел, так что... Не знаю, стоит ли вам с ним видеться, он вообще часто болеет. Как вас зовут?» Спросил Волошин механично понизив голос. Надежда, ответила женщина. Я троюродная тётя Дианы. Идёмте на кухню, Саша. Пригласила она и Волошин кивнул. Узел страха в груди постепенно стал ослабевать. Если он и не увидит этого самого Петю, может, оно и к лучшему. А вот выяснить всё об обстоятельствах его рождения стоило. Присаживайтесь, предложила Надежда. Саша поблагодарил и устроился за столом. Тётя Диана захлопотала, поставила перед ним чашку, предложила напитки, выбрав какой-то дешОВенький кофе, Волоша начал мысленно подгонять время. Быстрее бы распросить обо всём и уехать. Я бы хотел немного поговорить о Пете. Начал он, когда Надежда приготовив угощение, состоящее из чая для себя и кофе для Саши, а также вазочки с печеньем устроилась напротив. Я слушаю, кивнула Анна. и на немолодом, но миловидном лице появилось серьёзное выражение. «Результаты ДНК готовы?» — ваш отец сказал, что понадобится день-два. «Вроде бы они уже истекли?» — добавила Надежда, и Саша едва не выплеснул себе на штаны кофе, чашку с которым как раз подносил ко рту. «Какие результаты ДНК?» — уточнил он, стараясь выглядеть не слишком глупым и охреневшим. «Григорий Александрович не говорил?» — нахмурилась Надежда. «Он взял у Пети анализы, так что...» Она развела руками. «Скоро выяснится, не внук ли он ему». Волошин сжал чашку так, что хрустнули костяшки пальцев. Игры отца ему совершенно не нравились, то, что он творил за его спиной, ни в какие рамки не лезло. «Расскажите мне про Петра. Мне важно знать, что это за ребёнок. И вообще всё, что связано с его воспитанием. Почему он здесь? Что там за история с продажей? Последнее слово Саша из себя выдавил. Вспомнилось, как Злата готова была любого, кто хоть как-то посягнул бы на безопасность их дочери, убить голыми руками. Я уже рассказывала обо всём вашему отцу, ответила Надежда. Она выглядела растерянной и даже чуточку воинственной. Волошину пришлось нацепить на лицо наскось фальшивую улыбку. чтобы хоть немного смягчить ситуацию. Мы не обговаривали этот момент. Расплывчато ответил он и замолчал, ожидая продолжения. Некоторое время тётя Диана сидела, не произнося ни слова. То опускала взгляд в чашку с чаем, то вскидывала на Сашу. Когда заговорила, слова стала произносить тихо и словно бы отстранённо, как нечто заученное. Диана родила Петю чуть меньше 15 лет назад. У мальчика обнаружили синдром Дауна. Он в целом полностью соответствует своим годам. Ну, если не учитывать болезнь. Когда Диана развелась с мужем Тишиным. Вы, может, знаете такого? Саша поматал головой и дал знак, мол, продолжайте. Они разбежались по причине того, что Тишин не смог мириться с болезнью Пети. А Диана, оставшись почти без гроша, нашла семью, которая за деньги готова была устроить лишение родительских прав и усыновления. Вмешался бывший муж Дианы. Ему это казалось чем-то опасным. Например, что пронюхает прессы или что-то подобное. Тогда они решили спрятать сына здесь. Я предполагаю, что Диана с него взяла отступные. Мне платят за то, что я живу с Петей. Денег немного, но... Нам двоим хватает. Саша побарабанил пальцами по столу. История, мягко говоря, пахла каким-то дерьмом. Насколько я помню, Диана вышла замуж за обеспеченного человека. Сказал он, когда в груди стало зарождаться чувство, что он здесь не на своём месте. И вообще, какого хрена отец вот влез? Ведь и впрямь всё могло и должно было оставаться так, как было все эти годы. Тут же вспомнилась пословица о ответственности. Только Волошин на теперь это слово скорее раздражало, чем вызывало к совести. Да, ну как я и говорила, да сыну ему дела нет. А Диана, возможно, и получает суммы за молчание. Так и хотелось вздохнуть. Сначала Тишин, теперь Дементьев. И каждый наверняка подкидывал ей деньжат. Онесчастный Петя жил прямо, скажем, в условиях, которые можно было назвать чистенько, но бедненько. Волошин прислушался к себе. Что чувствует на этот счёт? Ничего, вообще ничего. Может, какое-то человеческое сожаление и мелькало, но лишь в отголосках. А вот что станет ощущать, если выяснится, что ребёнок от него? Пожалуй, только ужас от осознания, что теперь точно потеряет злату, как жену, минимум. Я свяжусь с вами, как только узнаю, что там в результатах анализов. Сказал он, поднимаясь. В комнате, что граничило с кухней, кто-то завозился и позвал. «Ма! Ма!» Надежда в мгновение ока поменялась в лице, подскочила на ноги и вперила в Волошина взгляд, в котором явственно виделись нотки испуга. Она боялась, что этого ребёнка у неё отнимут. В этом Саша был уверен. Ещё бы, раз тот называл её мамой. «Я сейчас», — сказала она и пошла на зов, который повторился. Валушин остался. Постоял немного, прислушиваясь к звукам и к тому, что чувствует. Затем тихо, опасаясь, что может скрипнуть какая-нибудь доска под его шагами, вышел в коридор. Повертел головой, решаясь пойти посмотреть на того самого Петю или же просто покинуть эту квартиру. В надежде никогда больше сюда не вернуться. Выбрал последнее. Просто быстро добрался до двери и следом вышел. испытывая одновременно страх и облегчение. А в голове засела едва ли не молитва. «Пусть этот несчастный мальчик будет никак с ним не связан». Едва сдержав рвотный позыв на лестнице, по которой чуть ли не скатился к убарям, Саша покинул дом и уже собрался было прыгнуть за руль и уехать, когда рядом с его авто припарковалась машина Григория Александровича. Конечно же, Волошин-старший уже успел заметить сына, в этом Александр не сомневался. Но от мысли о том, что успеет куда-нибудь забежать, это его не избавило. Саш махнул ему рукой отец приоткрыв дверцу. Иди сюда. Волошин стоял, заложив руки в карманы джинсов и пытался по лицу Григория Александровича понять, чего стоит ждать в ближайшие несколько минут. Приговора или помилования. Всё же решив, что с этим стоит покончить прямо сейчас, а не притворяться истуканом, Саша направился к отцу. Садись рядом, поговорим. Надолго не задержу, попросил Волошин старший. Он улыбнулся как-то растерянно или даже просяще, что вселило в Сашу надежду. ДНК-тест показал, что Григорий Александрович не имеет к Петру никакого отношения. Михаил Волошин устроился рядом с отцом, повернулся к нему и спросил: "Зачем заставил сюда ехать, если все анализы уже готовы?" Тот приподнял брови в ответ. «Заставил ехать? Ты сам этого хотел». «Ты понимаешь, о чём я?» С нажимом ответил Саша, начиная заводиться. «Понимаю. И да, я уже знал результаты. Но хотел, чтобы ты увидел всё сам и услышал тоже». Волошин запрокинул голову и зло расхохотался. «Воспитываешь?» — хмыкнул он, отсмеявшись. «Как тогда с Дианой? М-м-м?» Отец вздохнул и побарабанил пальцами по рулю. Согласен, я перешёл все границы разумного. Но делал это для того, чтобы сохранить твою семью. Он вскинул руку, когда увидел, что Саша собирается что-то сказать. Продолжил, подпуская в голос жёсткие нотки. Мой метод был не в том, чтобы соблазнить Диану. Мараться о такую дамочку последнее, чего я хотел бы в своей жизни. Мой метод был в том, чтобы ты сам всё видел, сам всё осознавал. Сам понимал, какая горясть стоит на одной чаше весов с тем единственно светлым, что может быть в жизни каждого человека семьёй. И я не только про жену, детей и родных, я про окружение, друзей, которых ты тоже стремительно теряешь. Хватит, прошу. Слушать это и дальше было выше сил Волошина. Отец тоже изо всех сил пытался его вытянуть из болота, в котором Саша оказался. Но и вправду стоило остановиться. Он уже всё понял, всё осознал на собственной шкуре. «Что в результатах анализа?» — потребовал он ответа. «Что будет, если они положительные?» — спросил Григорий Александрович Эхом. «Я возьму на себя эту ответственность. Буду помогать деньгами, но на этом всё». Волошин-старший покивал, но озвучивать то, что так отчаянно волновало Сашу, не спешил. «А зла-то?» — вдруг спросил он. «А чего у Александра глаза на лоб полезли?» «А она здесь при чём?» — уточнил он, не понимая, о чём речь. «Ей ты скажешь?» Сердце Саши сделало кульбит, а потом замерло на несколько бесконечных мгновений. Означало ли вопрос отца, что тесты показали положительный результат? «Скажу», — хрипло проговорил в ответ. «Она — мать моих детей. Она обязана знать такие вещи». Григорий Александрович кивнул и, повернувшись, потянулся за папкой, что лежала на заднем сидении. «Здесь результаты. Отец спит, рани ты. Ознакомься, если не веришь на слово. Но мне все бумажки оставь. Твоя Диана уже мне весь телефон оборвала». пытаясь вынюхать, что там в тесте ДНК. Она не моя. Машинально поправил Саша, вытаскивая бумаги из папки и наскоро пробегая их глазами. И тем не менее, между отцом и сыном возникло молчание. Волошин сидел, силясь принять и понять тот факт, что Григорий Александрович устроил из спасения сына целую многогодовку. С другой стороны, кто он такой, чтобы рассказывать, как нужно было сделать правильно? Спасибо. Просто поблагодарил отца, возвращая ему документы. Я всё понял, осознал. Трижды ужаснулся сам себе, поверь. Но дальше действовать буду сам. Взявшись за ручку дверцы, собрался выйти. И прежде чем покинуть машину, добавил: "Я очень постараюсь вернуть жену. Надеюсь, она всё ещё меня любит и сможет простить". И в этот момент он действительно верил в то, что это возможно. по крайней мере больше цепляться ему в этой истории было попросту не за что